Позволено ли мне будет спросить вас, сударь, обратился я к майору, в котором часу состоится утренний сбор полка? Надеюсь, капитан Жерар вы не намерен ы изменить распорядок, сказал он, и снова раздался взрыв смеха, который однако сразу стих, когда я огляделся вокруг. В котором часу сбор? резко спросил я у капитана Пелетана. У него уже был готов вырваться на смешливый ответ, но мой взгляд заставил его прикусить язык. Шесть, ответил он. Благодарю вас, сказал я. Потом я пересчитал присутствующих и обнаружил, что имею дело с четырнадцатью офицерами, двое из которых были юнцы, прямо из Сен-Сира, французской военной академии. Им можно было простить их неучтивость. Оставались майор, четыре капитана и семь поручиков. Господа, сказал я, переводя взгляд с одного на другого, я буду чувствовать себя недостойным этого славного полка, если не потребую у вас удовлетворения за вашу грубость и буду считать вас недостойными его, если вы под каким либо предлогом мне откажете. Ну, тут у вас не будет никаких затруднений, заявил майор. Я готов забыть о своем чине и дать вам любое удовлетворение от имени Конфланских гусар. При много б л а г о д а р е н отвечал я, но я требую того же и от всех остальных офицеров, которые надо мной смеялись. С кем вы хотите драться? спросил капитан Пелитан. Со всеми, отвечал я. Они удивленно переглянулись, потом отошли в другой конец комнаты и стали шептаться. Они смеялись. Видимо, все еще думали, что имеет дело с жалким х в о с т у н о м Наконец, они вернулись. Ваша просьба несколько необычна, сказал майор Оливье. Но она будет удовлетворена. Как предлагаете вывести такую дуэль? Мы предоставляем вам назвать условия. Будем рубиться на саблях, ответил я. И начну я по старшинству с вас, майор Оливье, ровно в пять часов. Таким образом, д о с и г н а л а трубы, я успею уделить каждому по пять минут. Однако должен просить вас назначить мне место в с т р е ч и поскольку я не знаком с окрестностями. Моя холодная деловитость произвела на них впечатление. Улыбок на их губах как не бывало. Лицо Левье стало уже не насмешливым, а мрачным и суровым. За канавязями есть небольшая поляна, сказал он. Мы там уже улаживали дела чести. И все проходило как нельзя лучше. Будем ждать вас там, капитан Жерар, в назначенный вами час.